сапожник, мелочный торговец и другие обитатели деревни, не работающие на чужих фермах. Это был круг людей с прочно сложившимся жизненным укладом. Объяснялось это тем, что они являлись либо пожизненными арендаторами, подобно отцу Тесс, либо мелкими землевладельцами.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 Поэтому в первое же Благовещение, когда явилась возможность выселить Дарбифилдов, на их дом, довольно поместительный, предъявил требование возчик с большой семьей, а вдова Джоан, ее дочери Тесс и Лиза Лу, сын Абрахам и младшие дети, должны были отправиться куда-нибудь в другое место. Вечером накануне отъезда сумерки спустились рано, потому что небо было затянуто облаками и моросил дождь.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 И мы можем там подождать... Подождать? Кого? О, конечно, вашего почтенного супруга. Послушайте, Тэс, мужчин я знаю, и знаю причину вашего разрыва. Вот почему я уверен, что он никогда не вернется к вам. Допустим, я был вашим врагом. Теперь я ваш друг, даже если вы этому не верите. Переезжайте в мой коттедж. Мы разведем множество кур, и ваша мать будет прекрасно за ними ухаживать, а дети смогут ходить в школу». Дыхание Тес все учащалось. Наконец она сказала. «Я не знаю, исполните ли вы все это. Ваши намерения могут измениться, и тогда мы, моя мать снова останется на улице,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 Обещайте мне это сейчас. Дайте руку, милая Тес. Красавица моя! Он понизил голос до шепота и просунул руку в полуоткрытое окно. Гневно сверкнув глазами, тес захлопнула окно, прищемив ему руку. Черт побери! Как вы жестоки! Вскричал он, освобождая руку. Нет.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 умрете с голоду. С этими словами он отъехал. На углу он встретил человека с ведром, наполненным краской, который спросил его, действительно ли он покинул своих братьев во Христе. Пошёл к черту!» — крикнул Дербервиль. Тесс долго не двигалась с места, и вдруг в ней вспыхнуло возмущение перед свершившейся несправедливостью, и на глазах показались слёзы.